И снова Сребреница. — Ну, говори, — приказал сержанту Игната, — раз уже начал. Кто ты, номер подразделения, какое задание имеешь? Что в этом районе делаешь? — Дэйон Станкович, — разжал зубы тот, — 203-й батальон 71-го полка, внутренние войска. — Давай, давай, выкладываешь до конца. Игнат ускорил пинком его речевую активность. — Не останавливайся. Патрулируем окрестности Беляча. — — Больше никаких заданий не имеем. — А чего на гражданских лиц? Тогда кидаешься, как бешеная сука, — поинтересовался Игнат. Приказано было проверять всех. Нехотя закончил свою речь сержант. — Ясно. Игнат оглянулся на своих спутников, ища поддержки, но они предпочли промолчать. Тогда диалог закончил он сам. — Знаешь такого нас, Я знаю, — отозвался второй связанный солдат. «Он в соседнем селе квартирует». «Так», — вмешался наконец разговор Гойко, — «давай с этого места поподробнее». «В каком селе?» «Сколько бойцов там сидит? Есть ли караульные посты?» «Так вы за Орищем пришли, что ли?» — это спросил разговорчивый сержант. «А зачем он вам?» «Затем, что он подравание вырезал вчера», — зло ответил Гойко. «Больше ни зачем. «Не может этого быть!» Уверенно покачал головой сержант. Он всю последнюю неделю сидел в Абаде. А ты-то откуда это знаешь, справился Игнат, что он никуда не вылезал оттуда? У меня там двоюродный брат служит. Мы с ним перезваниваемся через день, угрюмо пояснил сержант. Понятно. Пробормотал Игнат, но все равно проверить это было бы неплохо. А с вами двоими вот что сделаем. Оружие мы у вас заберем и руки развяжем. А вы уж сами решайте, что дальше делать. — Но лично я бы на вашем месте сделал отсюда ноги. Армия все равно скоро развалится, и искать вас никто не будет. — Это почему же армия развалится? — поинтересовался сержант. — Ты откуда родом-то? — Из Загреба. — А он из Скопья вообще! — кивнул он на товарища. — Так вот, и в Хорватии, и в Македонии вот-вот организуют свои собственные армии. Так что работа вам найдется. — А Босния — это не то место, где будет комфортно в ближайшем будущем. «Ну так что, договорились?» «Договорились», — хором ответили оба солдата. Когда эти две группы разошлись в разные стороны, Гойко все же спросил у Игната. «А если они побегут в нас стучат на нас? Может, зря мы их отпустили?» «Альтернативы-то какие?» — Мура ответил Игнат. «Прикончить их предложил бы или с собой их таскать?» Ничего на этот вопрос Гойко ответить не смог, поэтому они прежним расположением двинулись вперед во вход Биляча на аббате «А ты вот что мне скажи». Через десяток минут нарушил молчание Мирослав. «Если мы даже найдем этого Ореча, и даже если сможем скрутить, что очень маловероятно, дальше-то что мы с ним делать будем?» Генерал выдал мне связное устройство. Игнат вытащил из наплечного мешка коробочку. «По нему вызовем вертушку. Она и отвезет всех нас куда следует». «А что? План неплохой». — вмешался в диалог Гойка. Мне нравится. — А мне не очень, — угрюмо осадил его Мирослав. — У него же охраны должно быть минимум с десяток бойцов. И все наверняка из спецслужб. же оттуда вышел. — Есть у меня один план, — ответил Игнат. — Но я о нем попозже расскажу, когда мы поближе подойдем к этой. Как ее? К Аблади, что ли? — Аблади — это из песни «Битлз», — автоматически поправил его Гойко. — А у нас будет Аблади. В переводе на твой язык это вызов. — И кому они там вызов бросают? — поинтересовался Игнат. — Жители вашей Аббади. — Да тут много желающих за последние пятьсот лет было, — скупо отвечал Гуйко. В основном турки, конечно, но и австрийцы с греками и албанцами тоже подсуетились. — Слушай, — уцепился за его слова Игнат, — а что у вас с албанцами? Расскажи. — А то в нашем посольстве не в курсе этой проблемы. — Албанцы? — Хм, задумался даже на секунду Гойко. Но быстро собрался для ответа. Они обособились от остальных югославов где-то в XIV-XV веке, когда Османская империя нас завоевывала. Сербы, хорваты, славянцы в большинстве своем ислам не приняли. А вот албанцы — да. И босницы еще. И язык у них хоть и похож немного на южнославянский, но все же другой. Я считал, что у них он унаследовал грамматику и фонетику и лирийцев. — А это еще кто? — перебил его Игнат. Ну, это те, кто жил на Балканах до славян. У них еще серьезные войны с Древним Римом были. Так вот, разница между албанцами и сербами например, это как у вас в России между русскими и прибалтами. В принципе, что-то общее есть, но если присмотреться, то различий больше, чем сходство. И сейчас эти албанцы претендуют на исторические земли Сербии. Так? Верно. Косово – это следующая горячая точка в нашем государстве. Хотя и в Боснии они тоже наверняка замешаны. «Понятно», — подумал немного Игнат. «А вот в народе у вас как относятся к колбанцам, если в целом?» «Знаешь, я немного пожил на вашей Украине в начале 80-х, ответил Горько. «Да ты что?» — изумился Игнат. «Да где же ты там жил?» «В Одессе. На судоремонтном заводе. Так вот, у нас к колбанцам относятся примерно так же, как украинцы, но ну, не все но Одессе это точно, к молдаванам. Считают их тупой и недалекой деревещиной». «Знаю, знаю», — ответил Игнат. «В России примерно такое же отношение к чукчам. Хотя и молдаване, и чукчи, в принципе, очень разные встречаются. Я вот в армии, когда служил, у меня в напарниках двое чукчей были. Лучших солдат я ни разу потом не видел». «Справа на три часа Беляч», — прервал их увлекательно диалог Мирослав, — «собаки могут нас учуять». «Ничего, это далеко», — успокоил его Игнат. Как говорится в народной поговорке, собаки лают, а караван идет. — Ты мне вот что лучше скажи, друже, задал Игнат он, наводящий вопросик бойко Что там у вас в Армении случилось в прошлом году? — Землетрясение случилось, — бодро отвечал Игнат. — А что непонятно? — Непонятно то, как вы сумели эвакуировать кучу народа за день до начала. — У нас тут тоже, в принципе, не очень спокойная тектоническая обстановка. За последние 25 лет три очень крупных землетрясения случилось. — Точно, точно, — поддержал его Мирослав. Сначала в Македонии, потом в Боснии, в Баня-Луке. А совсем недавно в Черногории было все по 7-8 баллов. Куча народа погибло А в Армении все десять баллов было, верно? И никто не пострадал. Девять с копейками, уточнил Игнат. И пострадавшие таки были, но немного. Вы от меня уже очень много информации хотите, усмехнулся он. Детали я вам, конечно, не расскажу. Но по слухам постарался какой-то очень засекреченный институт при КГБ. — Очень точные данное выдал. — Вот бы и к нам ваш институт привлечь, — улыбнулся Гойко. Но в это время где-то глубоко под землей сдвинулось что-то очень большое и мощное. Все трое попадали на каменистую почву. «Накаркал — Накаркал, — заметил Гойко Мирослав. — Вот и у нас землетрясение случилось. Москва, Вашингтон. Воронцов вернулся во Внуково утром следующего дня и после непродолжительного заезда домой прибыл в Кремль. В сенатский корпус на аудиенцию с высшим руководством. Романов пригласил на совещание, кроме Воротникова, еще и Примакова с Соколовым. Так что беседа состоялась в форме четверо вождей. «Последние новости о переговорах с американцами все знают или нужно освежить память?» сразу же поинтересовался Романов. «Если не трудно, то хорошо бы освежить», – так осторожно выразился Примаков. «А то мало ли что...» Юлия Михайлович», – обратился к генсек, – «доложите существо вопроса». — Хм! — прокашался тот, затем продолжил. — Как вы все, наверное, знаете, у нас сейчас главная болевая точка в международном вопросе — это Югославия. Развал страны на национальные государства виден невооруженным глазом, а такие процессы, как мы хорошо знаем из собственной истории, обычно сопровождаются войнами и переделом границ. — Пока ничего страшного из Югославии не сообщали, — поддержал разговор Воротников. — Может, вы знаете что-то больше нас? Ничего хорошего там не происходит. После небольшой паузы продолжил Воронцов. За последние пару дней там был парад независимости. Об отделении от общего государства объявили Хорватия, Словения и Босния. Всего в Югославской Федерации было шесть республик. Остальные что сказали? Поинтересовался министр обороны. Сербия и Черногория пока остаются в связке, продолжил Воронцов. С Македонией вопрос открытый. Да, если честно, это самая нищая область Югославии. И интересует она мало кого. Есть еще автономные области. Воеводина, Косово и Сербская краина. С ними пока тоже не все ясно. Так, взял роль управления дискуссией в своей руки Романов. И что же Хорватия с Боснией? Объявили, что все вооруженные силы и специальные службы, находящиеся на их территории, переходят под юрисдикцию национальных правительств. А что, у них и правительство у каждого имеется. Точно так, Григорий Васильевич, продолжил вороцов, По конституции СФРЮ в каждой республике имеется свое правительство и даже свой президент. Очень странная конституция, даже хлеще нашей, задумался Романов. И кто же президент, например, в Хорватии? Некто Ива Латин, посмотрел в свои записки воронцов. Но он, насколько мне известно, этнический серб, поэтому долго он на этом посту вряд ли продержится. И кто его сменит? Скорее всего, Франьо Туджман. Это диссидент со стажем. Отсидел 10 лет по разным обвинениям. Последний раз освободился в 1984-м. С тех пор сначала полулегально, а с прошлого года и совсем без ограничений участвует в политической жизни Хорватии. На первых же разрешенных выборах он с большой вероятностью победит. — Ладно, понятно, — махнул рукой Романов. — А с Боснией у нас что? — Там гораздо сложнее, Григорий Васильевич, — поправил галстук Воронцов. Там гораздо больше национальных диаспор, которые напрямую влияют на руководство республикой. Это какие, например? Ну, это почти что как на нашем Кавказе. В каждом соседнем ауле другая национальность, — позволил себе улыбнуться воронцов. Там присутствуют все титульные нации СФРЮ, плюс албанцы, греки, болгары, венгры, македонцы, словенцы и цыган, надо не забыть, их там процентов 10 от населения. «Цыгане шумную толпою», — само собой вырвалось из генсека. «Про Бессарабии кочуют», — поддержал его Примаков. Александр Сергеевич как в воду глядел, предсказал события на 150 лет вперед. «Хорошо». Романов встал, пробежался туда-назад по кабинету, потом закончил свою мысль. «Цыгане — это хорошо, но хотелось бы знать основные этнические группы в Боснии». «Пожалуйста». Воронцов перелистнул свой блокнот на пару листов и огласил цифры. Там примерно по 30% сербов, босняков и хорватов. Остальных много меньше. Сложная ситуация. Сложная. Пробормотал Романов, усаживаясь в свое кресло. Ну и что же там происходит сейчас в этой Боснии? По последним данным, сказал уже Примаков, босняки вырезали одно из сербских селений на границе Черногории. Это уже совсем нехорошо. — задумался Романов. — От нашего ведомства прошла команда взять ситуацию под контроль, — подал друг такую реплику Примаков. — Очень интересно, — оживился Романов. — Но об этом мы позже поговорим. А сейчас давайте о главном, о большой сделке с Америкой. Кто-нибудь не в курсе, о чем я говорю? Все оказались в курсе, поэтому генсек продолжил. Если коротко, то это размен Югославии на Ирак и Ливию. Американцы не мешают нам работать на Балканах а мы не вмешиваемся в их разборки с Саддамом и с Каддафи. Прошу высказаться на этот счет. — Если можно, у меня вопрос, — поднял руку молчавший до этого министра обороны. — А не слишком ли много две богатые нефтедобывающие страны за одну дотационную Югославию? Я думал над этим вопросом. Романов переложил пепельницу на другой край стола. — Ну вот, сами посудите. — По индексу Всемирного банка две эти, по-вашему, богатые страны, В сумме чуть ли не вдвое ниже нищей Югославии. Ну да, я все понимаю. Смешался на секунду Соколов, но все равно нефть — это нефть. А еще у них там и газ с цинком, медью и никелем. А в Югославии что? Только шерсть и виноградное вино. Не только, Сергей Леонидович. Мягко осадил его генсек. Еще у них есть очень богатые запасы сурьмы, ртути и свинца. Но дело даже упирается не в полезное ископаемое. Надо смотреть немного шире. — На геополитику намекаете, Григорий Васильевич? — спросил Примаков. — Вы совершенно правы, Евгений Максимович. Романов сел обратно в свое кресло. Югославия — это традиционный вектор приложения российской внешней политики, начиная аж с конца XVIII века. Если вы не в курсе, могу напомнить. — Напомните, Григорий Васильевич, — попросил Воротников, — если не трудно. Хорошо. Я тут подобрал данные из наших архивов. В конце XVIII века Россия протежировала создание южнославянской автономии в Австрийской империи. Неудачно. Но это был первый блин, который обычно получается комом. Затем, уже в веке XIX, мы сильно помогли сербам восстановить свою независимость от Османской империи. Об этом еще красочно написал Александр Сергеевич, если помните. Да-да, вспомнил начитанный Примаков. Песни западных славян и все такое. Точно. Впоследствии оказалось, что Александр Сергеевич перевел на русский язык мистификацию француза Мериме. Но, тем не менее, наш интерес к балканским проблемам с тех пор только возрастал. А затем настало полное освобождение от османского ига. Балканские войны, а за ними и Первая мировая, начавшаяся, как вы все знаете, в Сараево, столице республики Боснии. «Это мы помним», — продолжил образованный Примаков. Гаврила Принцип застрелил австрийского эрцгерцога. Об этом еще красочно написал Гашек в эпопее про бравого солдата Швейка. Вот-вот, поднял палец вверх Романов. Вся круговерть с Первой мировой завязалась из-за этого несчастного выстрела в Сараево. Да и в старт Второй мировой Балканы внесли свой немалый вклад. Разрыв пакта молотого риббентропа произошел в основном из-за спора, кто будет доминировать в Болгарии и Сербии, медленно произнес Воронцов. — Правильно, Юлий Михайлович, — кивнул Романов, — до осени 40-го года никаких планов войны с Россией у Гитлера не было. А потом, когда они не поделили со Сталина Балканы, сразу возникла и Барбаросса. — Так я все эти исторические сведения для чего привел? Романов обвел взглядом о собравшихся, которых предпочли сохранить молчание, и затем закончил мысль. — Третьей мировой нам явно не надо, поэтому на Балканы, особенно на Сербию, стоит обратить самое пристальное внимание. — И все равно я считаю, что менять одну страну на две нерационально, — упрямо продолжил гнуть свою линию Соколов. — Хорошо, — неожиданно улыбнулся Романов. — Предложите вариант, который будет более подходящим, по вашему мнению. Соколов встал, одернул китель, посмотрел на всех присутствующих по очереди и бухнул без обеняков свой вариант. — А пусть снимут блокаду с Кубы, — предложил он. — Тогда все это будет более-менее равноценным. — А что? — подал голос Воротников. — Мне эта идея нравится. 30 лет же существует американское эмбарго на торговлю с кубой. Можно было бы и поправить что-то. — С Фиделем придется говорить, — сдвинул брови Романов, — а у меня с ним отношения что-то не заладились. — Могу взять переговоры на себя, — предложил Примаков. — У меня были хорошие контакты с ним. — Хорошо, — задумался на пару секунд Романов. — Если у собравшихся нет возражений против добавления кубы к большой сделке... Я могу прямо сейчас связаться с американским президентом. Телефон горячей связи, вот он. Кивнул он на одиноко стоящий в сторонке красный аппарат с гербом СССР вместо диска «набор». Я согласен, кивнул Ротников. Я тоже не против, добавил Примаков. Сергей Леонидович, не спрашиваем, потому что это его идея. Я звоню, да? Консенсус относительно звонка был быстро достигнут, поэтому Романов связался со специальным офицером горячей линии Москва-Вашингтон. А тот буквально за 10 минут обеспечил связь с Джорджем Бушем. «Добрый вечер, мистер Президент, — начал беседу Генсек, хотя у вас, по-моему, еще утро». «Приветствую вас, мистер Генеральный Секретарь», — быстро ответил Буш. «А у нас действительно утро десять часов по Атлантическому времени. Как поживаете?» «Спасибо, Джордж», — перешел на более короткое наименование собеседника советский лидер. «Все неплохо для моего возраста. Давайте поговорим о деле». «Я готов и очень внимательно слушаю вас, Грегори», — последовал его примеру Буш. «По поводу так называемой «большой сделки»» — после секундной паузы продолжил Генсея, которую в последнюю неделю так скрупулезно обсуждали наши министры иностранных дел. «Да-да, я в курсе этого обсуждения». «Так вот, Джордж, советская сторона, в принципе, согласна со всеми вашими предложениями, с одним дополнением». «Каким именно, Грегори?» Америка должна снять эмбарго на торговлю с Кубой. Можно не целиком и полностью. Я понимаю, что такой вариант не найдет поддержки в вашем Конгрессе. Можно начать движение в этом направлении, скажем, ближайший месяц. Боюсь, что вы правы, Грегори. И в этом вопросе я понимания Конгресса не встречу. Также после секундной паузы продолжил президент. 28 лет все же эмбарго у нас стояло. Но двигаться в этом направлении я вам обещаю начать. Это все ваши дополнения? — Да, Джордж, больше советской стороне дополнить нечего. — Тогда по рукам, мистер генеральный секретарь, завершил разговор Буш. Ждем вас в Америке в скором времени. — Ну и отлично. Романов положил трубку и вытер со лба. Эту проблему мы, кажется, разрешили. — А что там в Югославии происходит? Есть какие-то известия на текущее время? — Сребреница. Землетрясение оказалось сильным, но непродолжительным. Буквально через полминуты земля перестала дрожать, и все вокруг пришло в свою обычную норму. — Вот только этого нам не хватало, — в сердцах сказал Гуйко. Сейчас, наверное, в крупных городах что-нибудь развалилось. — А Сребреница — это крупный город? — поинтересовался Игнат. — В самом городе тысячи две жители. Если добавить пригороды, то десять примерно. — В России такое называют поселок городского типа, — припомнил Игнат. Переходное звено между городом и деревней. — Да, небоскребов там нет, — согласился Гойко. — А что есть? — В смысле, кроме частных домов? Больница там, школа, магазины? — Да, все это имеется, — подтвердил Гойко. — А кроме этого здание управы на главной площади. Там целых три этажа. — Откуда ты это знаешь? — подозрительно сдвинул брови Мирослав. — Ты же черногорец. Проезжал через нее пару раз, когда в Задар ехал, а потом обратно... Минут десять троица шла без разговоров, а потом Мирослав не выдержал. Другие. А одному мне кажется, что наше задание бестолковое и бесполезно. В армии приказы не обсуждаются, — напомнил ему а выполняются. Если не выполнишь, пойдешь под трибунал. Как уж там в присяге-то сказано. А если я нарушу ее, то пусть меня постигнет суровая кара закона, всеобщая ненависть и презрение народа. У нас немного по-другому согласился Гойко, но смысл, в принципе, тот же. А вот развалится наша армия на национальное образование, и что тогда с присягой будет? Это называется форс-мажорное обстоятельство, пояснил Игнат. Непреодолимой силы, значит. Тогда суровая кара с презрением перестанут работать. Стоп! Поднял руку вверх, идущий первый Мирослав. Движение на десять часов. Множественное движение. Ложимся! И они быстренько приняли горизонтальное положение, расположившись уступом на каменистой почве. — Что-то я ничего не видел и не слышал, — шепнул ему Гойко. — Потому что ты боевой пловец, не егерь, — ответил Мирослав. — А под водой звуки распространяются плохо. — Еще как хорошо они там распространяются, — горько усмехнулся Гойко. — Особенно, когда гранату взорвут недалеко от твоего погружения. — Ты кто там двигался то двигался-то? — Большая группа людей, не меньше десятка, — сообщил Мирослав. — Половина в военной форме. Уходят от нас в сторону Беляча. — Неплохо бы перекусить, — выдал свою сокровенную мысль Игнат. — А то на пустой желудок воевать сложно. Они все вместе зашли за большой валун с подветренной стороны, уселись и открыли банки с тушенкой. Она была советская. Производство Ленинградского консервного завода. Вся в заводской смазке. — Слушай, друже, спросил горького Игната, утолив первый голод. А вот скажи-ка нам, ты в Афганистане бывал? Ну, допустим, усмехнулся тот и что дальше. правда говорят, что афганцы хозяйственное мыло едят. Варят его и потом на хлеб намазывают. Сам не видел, врать не буду. Но рассказы такие слышал, да, начал рассказывать Игнат. Под Гератом мы тогда стояли, это на границе с Ираном. Наш ночхоз, помню, загнал в соседний кишлак пару ящиков этого хозяйственного мыла в обмен на дурь. Там ведь без этой дури сложно было воевать. Запросто свихнуться можно было.